Глава 33 Поезд медленно полз по старым рельсам. Рабочие бежали впереди, то укрепляя ползущую насыпь, то сметая с рельсов ссор, который мешал проехать. Они заваривали трещины в металле, забивали новые костыли, поднимая фонтанчики ржавчины. Однако ход их замедляло не только плачевное состояние дороги, но и недоверие к местности. Делая 10-15 миль в час, окруженный неровными зубцами базальтовых скал вечный поезд под названием «Железный совет», продвигался на север к Нью-Кробюзону. Ружейные стволы торчали из каждого окна. Открытые платформы, заросшие травой маленькое кладбище, Башни, палаточные городки на крышах были полны вооруженных граждан Совета. Сидя на корточках, они пели военные песни. Расскажите про Нью-Кробизон. Просили молодые, рожденные от шлюх в те времена, когда Совет еще был рабочим поездом, или от свободных женщин Баслага, или от женщин Совета. Позади поезда. Шли граждане совета, неспособные воевать. Дети, беременные, женщины, переделанные и старики. Колонна растянулась по путям на много миль. В ней пели другие песни. Над головами носились вирмы, то улетая на разведку, то возвращаясь назад с вистями. Через несколько часов дорога поползла вверх, и поезд оказался на хребте от которого в обе стороны сбегали вниз усеянные гранитными валунами склоны. Сначала вокруг были только пни, потом стали попадаться деревья, в кронах которых вопили какие-то твари. Через много миль зловещий подлесок перешел в строевой лес. Время мчалось под гипнотический стук колес, уже позабытый катером, стертый из его памяти месяцами пути, когда железный совет двигался слишком медленно, чтобы отбивать ритм, теперь скорость была как раз что надо. Стук колес, пыхтение паровой машины, тревожное тук-тук-тук-тук, вроде навязчивого хлопания по спине, пробуждало память, беспокойство поезда передалось катеру. Я узнаю, через миг я узнаю, Твердил он про себя. Через миг я решу. Но вечный поезд не медлил, приближая его к Нюкробизону, не давая времени подумать, что же будет. Ружье он держал наготове. Тормозной вагон, в котором он ехал, переполняли беженцы и чужаки, взволнованные и напуганные тем, что ждало их впереди. Дорога все петляла и петляла точно пытаясь скрыть от них станцию назначения. «Далеко еще», — думал Катер, но ему казалось, будто самым краешком глаза он все время видит мрачный огонь в конце пути. «Мне надо домой», — сказал один. «Меня там кое-кто ждет». «Кое-что», — мысленно поправил его Катер, «кое-что тебя ждет наверняка». Я не останусь. Решение пришло внезапно. Я не пойду к этому подонку Дрогану, но и подыхать ради его удовольствия тоже не собираюсь. Что же ты будешь делать? Спросил он себя вслух. Убегу. Куда? Куда надо? А как же и удалев? Я найду его, если смогу. Иуда лев. Ах, Иуда, ох, Иуда! Иуда ты, Иуда! Ночь спустилась так быстро, словно тьма сгустилась в воздухе, но они не остановились. Свет спешил от них прочь по серой равнине, превращая поезд в сороконожку на лапках-лучиках. Оставалось пройти пару десятков миль. Совершенно неожиданно дорога стала ухоженной и чистой. Катер подумал, что здесь должно быть, есть какое-то движение. Возможно, город неизвестно зачем гоняет вагоны туда и обратно, перевозя призрачных пассажиров с одной призрачной станции на другую. Ранним утром, едва забрезжил рассвет, Катер увидел на обочине каких-то людей. Они махали теслами и метлами с толстыми пучками прутьев, крича вслед поезду «Давай, давай!» и «Добро пожаловать!» беглецы из Нью-Кробизонского коллектива. Все больше и больше их выскакивало на насыпь из темноты, моргая от яркого света головного прожектора. Занимался день. Дезертиры пробирались через строевой лес, или через полные опасности переулки к западу от собачьего болота, где их подстерегали мстительные милиционеры. Именно из них сложились те самодеятельные рабочие бригады, которые очистили пути. Нью-Кробизонцы размахивали шапками и шарфами. «Давайте скорее домой!» – прокричал один. Некоторые плакали. Многие... Посыпали рельсы сухими лепестками. Но были и такие, кто махал руками и кричал «Нет! Не ходите туда! Вас убьют!» Были и те, кто смотрел молча, с печалью и гордостью. Люди бежали за составом и прыгали в него на ходу. Они бросали членам совета и их детям еду и зимние цветы, Торопливо обменивались с ними парой слов и прыгали обратно. Ощущение своей исторической миссии сделало пассажиров поезда суровыми и молчаливыми. Но те, кто шел за ним пешком, встречали беглецов с радостью, обнимали и принимали их в свои ряды. Люди бежали рядом с поездом, не отставая ни на шаг, и выкрикивали имена, разыскивая потерянных родственников. Натаниэль, он с вами, Натаниэль Бесхольм, переделанный, деревянные руки, ушел с поездом. Раздвоенный нос. Мой отец. Он так и не вернулся. Где он? Имена и обрывки историй срывались с губ тех, для кого возвращение Железного Совета было не только мифом, ставшим реальностью но и надеждой на воссоединение семьи. В окна летели письма, адресованные сгинувшим в изгнании, а теперь, возможно, вернувшимся людям. Большинство писем было адресовано тем, кто умер или просто сбежал. Их читали вслух, делая всеобщим достоянием. Наступил день. Тот день, когда Железный Совет должен был достичь конца пути. Поезд не спешил. Машинисты впитывали в себя каждое мгновение. «Лёв! Создатель големов!» прокричала над треснутым голосом одна старуха, когда они проезжали мимо. «Он тут шастает! Готовит вам встречу! Торопитесь!» «Что?» Катер оглянулся. Внутри него быстро росло подозрение – то, «Не бойтесь!» — кричал кто-то еще. «Слушайте, мы просто прячемся. Мы коллективисты. Мы ждем вас. Мы будем стоять позади милиции!» Но Катор искал глазами женщину, которая кричала про Иуду. «Недалеко уже. Возможно, к полудню они окажутся на месте, в конце пути, там, где их будет ждать милиция». Осталось всего несколько миль. — У меня есть план, — сказал ему Иуда. — Боги, боги мои, он здесь. Над головами летали туда-сюда вирмы Железного Совета. Самые быстрые из них скоро увидят город. Катер вскочил в седло и помчался вперед легким плавным галопом, которому научился за месяц китальческой жизни. Он почти не отставал от ангари, которую нес Рахул передел. Шаги Рахула гремели по земле, пока он несся вдоль железнодорожной насыпи, которая прикрывала его от ветра, словно поросшей травой и одуванчиками волнолом. Катор не выбирал дороги, и ветер хлестал ему в лицо, засыпая глаза пылью. Но он не обращал внимания. Он скакал вперед, а в небе вдруг удивительно быстро стали сдвигаться облака. Неподалеку даже пошел дождь. Глазами Катор следил то за путями, то за местностью впереди. Рельсы остались в стороне. «Поезжай со мной, если хочешь». «Уезжая», — бросил он Ангари. Докажи, что я не прав. Вернуться всегда успеешь. Но если я прав, говорю тебе, говорю тебе, Иуда что-то задумал. И хотя Ангаре разгневалась, настойчивость катера и его непонятное волнение, был он возбужден, встревожен или зол, поразили ее и заставили скакать за ним следом. Он подвел Иуду. И потому должен был увидеться с ним, хотя сам не знал зачем. То ли умолять Иуду повернуть железный совет, если это еще возможно, то ли объясниться, то ли выразить ему свои сожаления по поводу проваленной миссии. Когда на пути катаров стала стража, он потребовал позвать Ангари. «Вы должны меня отпустить», — сказал он. «Дайте мне лошадь, черт вас, дери!» Там впереди Иуда. Я должен его увидеть. Женщина притворялась бесстрастной, но Катер заметил, как она вздрогнула. Ангарии согласилась поехать с ним. Как хочешь. Проследи за мной, если не доверяешь. Мне плевать. Но осталось всего несколько часов, а я, черт меня побери, должен его увидеть. Чем он занят? позже. У самых окраин Нью-Кробюзона. Там, где над реками изгибались мосты, а убежище камни точил кислотный дождь. Длинные руки предгорий и здесь сминали землю в неопрятные складки, а с этих складок черными и темно-зелеными волнами сбегал строевой лес, местами доплескивая пеной деревьев до самых путей. Между деревьев в лесной тени скакали Катер, Рахул и Ангари. Вечный поезд быстро пропал из виду. Петляли обновленные рельсы. Катер мчался, словно был совсем один. Вдоль полосы железа, вздымавшаяся, как горделивая плоть, толстой равницей выделяясь на волнистой ткани ландшафта. Вдоль нее еще стояли беглецы. Они подбадривали его своими криками, но большинство стремилось к поезду. Они кричали «Где совет?» «Пришли спасти нас?» «Они впереди! Берегись, парень!» Но Катор не обращал на их крики внимания и не отрывал взгляда от рельсов, вернее, от края полотна. Поезд остался в часе пути от него. Ему казалось, будто Ньюк Робизон Всасывает его всей своей плотной массой Из кирпича, цемента, дерева, железа Притягивает к себе очертаниями крыш Пунктирами дымков и химическими огнями Каменистая земля хлынула навстречу путям Как река в половодье Дорога теперь шла по ровной местности Рахул бежал рядом За усеянным валунами лугом Катор увидел плывущую баржу. Тут проходила граница возделанных земель. Катор не отрывал взгляда от края дороги. Вот механизм на месте знака. Какой-нибудь счетчик для измерения скорости или частоты прохождения поездов. А дальше кучки камней, обломки металла между шпалами и рядом с рельсами. Стая вирмов стремительно надвигалась со стороны Нью-Кробизона, рассеявшись под быстробегущими тучами и вопя. Они ждут. Их тысячи и тысячи. Шаренга за шаренгой. Нет. Катер на своем коне и Рахул неслись вдоль левого бока насыпи, пожирая расстояние с такой скоростью, что катер, завораженный движением, не отрывал глаз от дороги до тех пор, пока рельсы вдруг не сошлись в одну точку на горизонте, за очередной скалой вдруг открылось плоское пространство и заболоченное озерцо с каменистыми берегами, по которому ходили птицы, серое, как все вокруг. Безупречную перспективу замыкала огромная, как город, товарная станция, где рельсы расходились веером дым из труб мастерских, потускневшая за много зим гофрированное железное крышей депо, огромный терминал на окраине Нью-Кробизона, Катар вскрикнул и услышал крик Рахула. Вдали, под серым облачным небом, их поджидал огромный зверь, ощетинившийся пиками и ружейными стволами, тускло поблескивавший тысячами и тысячами масок. Милиция «О боги мои!» «Иуда, где ты?» Армия ждала. «Где Иуда?» Спросила Ангари. Она смотрела на людей, которые ждали впереди, и Катер ужаснулся, разглядев в ее глазах вызов. Воинственный огонь! Ангари улыбалась! «Наверное, мы его пропустили. Пошли, вернемся!» «Ты ничего не знаешь, верно?» «Ничегошеньки ты не знаешь!» «Черт побери, ангари, мы еще можем его найти!» «Зачем мы его ищем? Что он сможет сделать?» Скоро из узкой каменной горловины поезд выйдет на открытое плато, где его ждет вся милиция Ньюкробюзона. Катар мысленно видел его. Вот он подходит все ближе и ближе. Граждане Совета бледнеют, видя, что ждет их впереди, но не теряют мужество. Ведь они знают, что ничего сделать нельзя. Когда котел погаснет и паровоз остановится, милиция уже окружит их со всех сторон. Значит, им остается лишь пасть смертью храбрых в бою. Знание нахлынет на них волной, покрытой испаренной... Перекошенная от ужаса лица сотен свободных граждан вновь застынут в суровом спокойствии, и паровоз прибавит скорость и на полном ходу врежется во вражеский строй. «Жми! Мы уже били милицию дважды!» «Побьем и теперь!» — раздадутся крики. Лживые крики. Но все радостно сделают вид, будто верят. Некоторые шепотом обратятся к своим богам, или ушедшим предкам, или любимым, станут целовать амулеты, которые ни от чего их не защитят и закричат «Железный совет!» «За коллектив!» «За переделку!» «Железный совет!» Вечный поезд заревет, выталкивая пары с всех щелей, пронзительно зальются свистки в кабине машиниста, Загрохочет ружья, посылая вперед ураган пуль, поезд войдет в зону обстрела и подскрежет изрешеченного пулями железа, под вопли умирающих страшной смертью повстанцев, железному совету придет конец. Боги мои, боги. Ангарий и Рахул отправились назад к совету, Катер, придерживая коня, поехал за ними. Он смотрел на приближающуюся к груду железа. Последний шанс. Через милю, не больше, ласковым объятием скал придет конец. И снова над головами закружили вирмы. Только говорили они с иным акцентом. Это городские вирмы явились поприветствовать гостей. «Скорее, скорее!» — орали они. «Мы ждем!» Там, за милицией, вас дожидаемся. И, в воздухе круг, они полетели назад к каким-то железякам, сложенным на запасном пути. Ангари! Окрик донесся сверху с края расщелины, футах двадцати над их головами. Катер поднял голову и увидел Иуду. У катера вырвался крик. Он натянул поводья. Рахул и Ангари тоже остановились и подняли головы. Иуда Лев стоял на краю и бурно размахивал руками, пытаясь привлечь их внимание. «Ан! Ангари!» — кричал он. «Катер!» — и он широко развел руки, подзывая обоих. «Иуда!» — вымолвил Катер. «Поднимайтесь, поднимайтесь! Что вы тут делаете? Что?» «Боги мои, да поднимайтесь же!» Тяжелому, как динозавр Рахулу, подъем было не одолеть. Он скользил и съезжал назад. Пришлось ему ждать внизу, а Катор с ангари, цепляясь за торчащие из склона корешки, скарабкались наверх, выпрямились, и Катер, все это время упорно глядевший себе под ноги, поднял бледно-серое, как сланец, лицо и взглянул, на Иуду Лева. Иуда с непроницаемым выражением поглядел на ангари, потом заключил ее в объятия и долго не выпускал. Катор смотрел. Катор облизнул губы. Катор ждал. Наконец Иуда повернулся к нему и с гримасой, отчасти похожей на улыбку, обнял его тоже. И Катор на долю секунды буквально повис на нем. Закрыв глаза, он положил голову на плечо Иуды, но тут же выпрямился и сделал шаг назад. Отчетливо были видны рельсы, выходившие на равнину. Они смотрели, все трое, смотрели друг на друга. Вот он, высокой, худой, поседевший человек по имени Иудалев. — Кто же ты? — думал Катер. Вокруг лежало все то, что он ожидал увидеть. Бутылка с водой. Загадочные отходы галиметрии, телескоп. Место было уединенное. До города рукой подать. Снова прилетели и закружили над головами вирмы, истерически выкрикивая предупреждение. «Чем ты был занят?» Спросил Катер. «Что ты делаешь сейчас?» Они не остановились, Иуда. «Не повернули. Я пытался. Я знаю». Я знал, что они не согласятся. Неважно. Что произошло в городе? Ох, Катер. Кончено. Все кончено. Иуда был тих и напуган. Он взглянул мимо Катера и ангари на поворот дороги, туда, откуда должен был появиться поезд, потом снова на товарищей, опять на дорогу. Его внимание беспрестанно переключалось. Что будем делать? спросил Катор. «Ничего уже не поделаешь», ответил Иуда. «Он уже не тот, что прежде. Город. Он опять изменился». «Зачем ты здесь, Иуда?» спросила Ангари. «Для чего ты пришел, Иуда Лев?» Тон у нее был заговорщический. Они едва заметно улыбались друг другу, как соучастники. Голоса обоих звучали слегка игриво. Даже перед неизбежной бойней, уже увидав милицию, Ангарий какетничала, То и дело она протягивала руку и касалась Иуды, который отвечал ей тем же. Напряжение между ними напоминало зверька, который жался то к нему, то к ней по очереди. Иуда то заглядывал ей через плечо, то снова смотрел в лицо. «Иуда — Иуда! — закричал Катер, и тот обернулся. «Да, — Да-да, Катер, конечно! — он успокоился. «Зачем ты пришел?» «Что ты сделал, Иуда?» — спросил Катер. Но тут раздался шум. Иуда радостно вскрикнул, словно маленький мальчик, и запрыгал на месте тоже совсем по-мальчишески. В его глазах стояли слезы. Он плакал и улыбался. Столб дыма показался в полумиле от них вечный поезд. Извиваясь, он выполз из расщелины, словно покрытый копотью червь из своей норы, ускорил ход, круто повернул, огибая край каменной бреши, и оказался совсем близко. Поднятый поездом ветер ударил катеру и ангаре в лицо, когда они повернулись и увидели круглые огни паровоза, почти неразличимые при свете дня, но все же освещавшие камни и рельсы. Железный совет вышел на последний отрезок пути. «Нет!» Катер не знал, сказал он это вслух или только подумал. Он не верил в то, что за спинами милиции прячутся революционеры. Он смотрел, как Железный совет выходит из каменной расщелины навстречу смерти и кричал или думал, что кричит «нет!». Оскалив зубы предохранительной решетки, Овеянный легендами, увешанный охотничьими трофеями, паровоз-фетиш с ревом вез в бой лучших воинов, огромных переделанных, рычащих кактов с длинными ножами наголо, а по бокам вежали спасшиеся из Нью-Кробюзона, подбадривали их криками и осыпали конфетти, словно в праздник. Весь осажденный город на колесах шел в бой. Второй паровоз, все вагоны, Каждая часть поезда стала оружием. Колеса отбивали железный ритм, дым валил из всех труб, все прильнули к окнам, готовые открыть огонь, без всякого плана, повинуясь безрассудным криком вперед. Ту-тук! Ту-тук! Ту-тук! Ту-тук! Катер знал этот звук стучащих по рельсам колес. Подбежав к краю обрыва, он закричал хотя его все равно не могли услышать. Он видел, как плачет и смеется Иуда, как без слез улыбается Ангари. С невиданной прежде скоростью поезд пролетел мимо Рахула, махавшего лапами и руками. Каттер споткнулся и услышал, как у него за спиной бормочет Иуда в такт двухчасному ритму колес. Он пел вместе с поездом, и в его песне было ожидание. Катер склонился над пропастью и увидел поезд, а на нем граждан Совета готовы к бою, последнему бою, на этот раз к сражению за свой город. Перед составом между шпалами он увидел странное нагромождение препятствий. Ничего настолько тяжелого, чтобы пустить под откос или даже повредить поезд, просто предметы, старательно разложенные вдоль нескольких ярдов полотна и похожая сверху на детали какого-то знака. Ух, ух, ух-ух, сказал Иуда. Ответная ту-тук донеслась снизу, и передняя часть железного совета оказалась над устройством, которое Катер принял за остатки какого-то сигнала или недоделанной детали путевого хозяйства, но едва колеса коснулись механизма, как тот застучал, И стук сложился в ритм, а Иуда, хватая ртом воздух, рухнул на колени, кожа на его лице и руках натянулась, казалось, даже мясо куда-то делось с костей. Катер видел, как сильно сконцентрировался Иуда, как быстро утекала из него энергия. Он слышал, как в отрывистый стук поезда влилась новая мощная струя, точно ударная в противофазе. Железный совет привел в действие оставленный Иудой выключатель, заложенная им батарея ожила и начала тянуть из организма силы, но видел это только Катер. Он смотрел, как моргает и задыхается Иуда. Крик Иуды отвлек Катера и Ангари от небольшого препятствия, устроенного между рельсами. Болтов, металлических прутьев кирпичей, прислоненных к шпалам или наполовину зарытых в гальку, на которое наехал совет. Части устройства жестко приземлились прямо на подготовленные для них контакты. Строгий порядок их падения, а также материалы, из которых они были сделаны, стали причиной того, что каждая издавала свой, только ей присущий, звук. треск. Щелчки и металлический звон сложились в тщательно выверенную мелодию, которая сплелась с безупречным ритмом колес. Лишь несколько секунд, крошечный отрезок времени существовала магия пульса, ритмический полимпсест. Каждая группа звуков начиналась в строго определенный миг, разрезая на куски время. И поэтому, когда огромная металлическая голова Железного Совета высунулась из каменных складок на открытое пространство, шум резал секунды, шлифовал их и придавал им форму через механизм, питавшийся жизненной силой Иуды Лева, величайшего мага-самоучки в истории Нью-Кробизона. Грубая, могучая, неотвратимая точность этого нарезанного на куски времени изменила время, стала переменной внутри его, изменила его, превратив в голема, временного голема, который выпрямился, полный заимствованной жизни, рожденный из звука и времени, встал и выполнил данный ему приказ. Точнее, приказ просто сделался големом. Эти два понятия совпали. Живая фигура, выкроенная из самого времени, с зарубками из неотшлифованных секунд и раздавленных мгновений по краям там, где временные конечности примыкали к временному телу. Он был. Контуры фигуры терялись в разных измерениях, неведомых даже ее создателю и невидимых ни для кого из присутствовавших. Тот, кто увидел бы ее целиком, понял бы, что фигура заключает в себе весь поезд. Временной голем Существовал, игнорируя линейность времени вокруг себя. Он просто был. Словно диохронический тромб, он насмерть закупорил собой сосуд, по которому текли последовательные моменты, в немой надменности своего существования, не обращая внимания на бьющий в него поток жизни, с окровавленным лицом трепеща. И, ловя ртом воздух, точно рыба на песке, оставляя за собой багровый след, обессиленный последним магическим актом, и, удалев подполз к краю обрыва, встал, качаясь, словно пьяный, заглянул вниз и улыбнулся. Катер смотрел на него. Раздался страшный шум. Что-то треснуло и загрохотало как от мощного удара. Ангари визжала. Она бежала с обрыва вниз, поднимая за собой тучи пыли, потом упала и покатилась, но снова поднялась на ноги, изорвав одежду. Рахул застыл, как громом пораженный, и глядел на Железный Совет в считанных футах от себя. Граждане Совета и примкнувшие к ним беженцы повскакали на ноги, и ждали, сами не зная чего. Все смотрели на поезд. Вечный поезд, он же Железный Совет. Беглец, вернувшийся, вернее возвращающийся, и навсегда замерший, в полной тишине, в полной неподвижности внутри временного голема. Поезд внутри окаменевшего мгновения откуда он был почти невидим. Голем был грубо высечен в потревоженном времени, с многочисленными сколами и гранями, замутнявшими вид. С некоторых точек зрения поезд вообще нельзя было ни увидеть, ни вообразить, ни вспомнить, каким он был мгновение за мгновением. Неизменным было одно — поезд не двигался. Дым, как пористый камень, на несколько ярдов возвышался над паровозными трубами, и лишь когда его ровные клубы достигали границы разрыва во времени и выходили за пределы Голема, случайные порывы ветра подхватывали копоть и уносили ее прочь. Последний привет уходящей истории. Напряженные граждане Совета по-прежнему держали ружья на готове. Паровоз рвался на окружающую город равнину, но все было отмечено неподвижностью. Замыкающий паровоз, один из двух, которые толкали пояс сзади, избежал объятий застывшего мгновения, продолжил движение, сошел с рельсов и разбился, не вынеся столкновения с вневременной материей. Его котел взорвался, разметав горячие угли железные обломки и тела умирающих машинистов. Задняя часть второго паровоза-толкача превратилась в гармошку, а там, где она соприкасалась с неприходящим големом, края раны были шероховатыми, точно по ним прошлись напильником. Ангарии визжало. Примкнувшие к совету беженцы продолжали выходить из расщелины в скалах, рассказывали друг другу о том, что случилось, передавали дальше слова Железный совет стал. А чем он стал? Поезд не издавал ни звука. Люди в вагонах были с густками тишины. Железный совет состоял из молчания. Ангари визжала, пыталась схватить поезд руками, скорабкаться на него, но время на поверхности Голема ускользало от нее, вытекая из ее рук или направляя их не туда, либо на мгновение перенося совет куда-нибудь еще, так что Ангари никак, ну никак не могла к нему прикоснуться. Она была во времени, а он нет и потому оставался недостижимым для нее. Она видела поезд, видела застывших в разных позах товарищей, но пробраться к ним не могла. Другие, оставшиеся во времени, сгрудились вокруг нее. Ангари визжала. Во главе поезда, протянув вперед мощные колючие руки, стоял толстонок и глядел на милицейские шеренги вдалеке. Он улыбался, приоткрыв рот. Рядом стоял смеющийся человек, струйка слюны, свисавшая из уголка его рта, натянулась так, словно готова была лопнуть. Со всех сторон поезд окружало застывшее облако пыли. Прожектор паровоза был зажжен, луч света неуклонно стремился вперед. Разъяренная ангари снова попыталась влезть на паровоз к толстоногу, и снова ничего не вышло. Катер наблюдал невозможное. Когда Иуда положил ему на плечо руку, он подпрыгнул. «Пойдем», — сказал Галемист не своим голосом. Жалкий сип вырывался из его груди вместе с кровью и мокротой, но улыбка не сходила с Иудина лица. «Пойдем». «Я спас их». «Пойдем». «Надолго ли?» «Сколько это будет продолжаться?» — услышал Катер свой дрожащий голос. «Не знаю. Может, пока все не будет готово». Они умерли. И Катер показал на хвост поезда. Иуда отвернулся. «Так вышло. Я старался как мог. Боги мои, я спас их. Ты видел?» Иуда встал, схватившись за живот. Шатаясь, он ловил ртом воздух, и капли крови складывались в узор вокруг его ног. Свет солнца, казалось, прибавлял ему сил. Иуда протянул руку, катер дал ему свою, и они стали спускаться со скалы по склону к противоположному дороге. Причем Иуду шатало ветром, как тряпичную куклу, Доносившийся издалека шум означал, что милиция двинулась к ним. Заподозрив неладное, милиционеры сами пошли поезду навстречу. Катар с Иудой закончили спуск и пошли прочь.